Я с отвращением отшвырнул тонкую косточку и пнул ногой останки серого кладбищеского кота, которым только что поужинал. Собственно, поужинал слишком громко сказано. В этом полудохлом блохастом Мурзике мясо оказалось с нос. А ведь я весь вечер его выслеживал. Скакал по могилам Аки Сайгак по степи, что в моем нынешнем состоянии не так уж и просто. Прямо скажу, жизнь, зомби, совсем не сахар. Мало того, что движения заторможены, так еще и высошенные ткани такие хрупкие, что рассыпаются при любом резком движении. Я с сожалением осмотрел свое серое, порядком отощавшие руки с невероятными грязными пальцами. А при таком скудном питании я вообще скоро коньки отброшу. Упакуюсь, так сказать, навечно Эй, пссс Я выпрямился в полный рост И внимательно всмотрелся В ближайшее надгробие Откуда, по идее, мог донестись голос? Не тормози Альбертик, иди скорее сюда Альберт, это мое имя Не настоящее, конечно Ли его сама придумала А вот и она Красотка вампирша Кожа, как алебастер Волосы и сине-черные А белые-белые Словно снег горных вершин Вот только глаза Грустные-грустные Чего это с ней? С трудом передвигаясь На нетвердых ногах Чапаю к ней Огибаю гранитную плиту А там Трус! Свеженький! Теплый еще! Горло разодрано! А снег пропитан тёмными разводами крови. Понятно. Лика снова сорвалась, не удержалась и убила человека. да достанется ей теперь отторка Эти мысли, словно вихрь, проносятся в моей многострадальной голове. Я на некоторое время перестаю соображать. Еда! Падаю на колени рядом с телом. Яреб метреца отрезкается моих руках, словно перезревшая тыква, и него вываливается содержимое серо розовый губчатый мозг и глаз, судорожно подергивающиеся от сокращений глазных мышц. С наслаждением запихиваю эти деликатесы в рот, но и начинаю торопливо пережевывать, стараясь не слишком громко чавкать. Какая-никак, а все-таки дама рядом. Кушай, Альбертик, жалостливо смотрит на меня Лия, но чисто жена, наблюдающая за трапезой уставшего после тёжкого трудового дня мужа. Приканчиваю содержимое черепной коробки покойника и, словно голодный зверь, принимаюсь за грудную клетку. Хруст ломающихся рёбер для меня подобен музыке. Дрожащими руками вынимаю теплое еще сердце и впиваюсь в него зубами. Кайф! Облизываю скользящие от крови пальцы и запуская их во внутренности жмурика. Старательно копаюсь там некоторое время и выдергиваю на белый свет печень. Красновато-коричневая чистенькая, да уж, здоровенький человек был, с наслаждением отрываю зубами первый кусок, чувствую, как еда скользит по пищеводу в мой почти полный желудок, доев печенку до конца, стыдливо рыгаю в кулак и откидываюсь назад, прислоняюсь спиной к каменному надгробию, а налаживается Теперь можно и поговорить! Опять не сдержалась Ли! Лениво киваю на раздержанный труп, остывающий на снегу. Хм! пристраивается рядом и устало кладет голову мне на плечо, обнимая ее одной рукой и притягиваю ближе к себе. Черт его знает, зачем нужен этот жест. Но чувствую, это именно то, что ей сейчас нужно. Да и поблагодарить за еду не мешает Ведь она мне, можно сказать, жизнь спасла То есть существование продлила Что мне делать, Альбертик? Убитым голосом, брызнусь лалия И смотрит на меня печальными глазами Этот Она брезгливо косится на покойника Уже третий за последний месяц Если только узнает Зат меня в склепе лет на двести. Торг — глава её клана. Полное имя — Торг Вэмада. Более неподходящего прозвища для вампира сложно придумать. Он вспыльчив, суров и скор на расправу. У у него по ходят. Так что лейку я вполне понимаю. Заточение в склепе на 200 лет... Ещё не самое страшное, на что он способен. В порыве ярости может она вечный покой. Как же помочь этой дурёхе? Слушай, подруга, осеняет меня. Надо спрятать тело. За пару дней я его окончательно сожму. И Дорг замарится доказать твою причастность к профальже ещё одного человека на кладбище. Ты гений, Альбертик. Восторженно взвизгивает вампирша И в порыве благодарности чмокает меня в перепачканную и щуку Я пощенно улыбаюсь Приятно, черт возьми В полчаса мы разбираем труп на запчасти И пакуем его пластиковые мешки Которые неизвестно где раздобыла риет Ну вот, удовлетворенно произношу я и, грехтя, закидываю один себе на плечо. А остальные понесет вампирша. А что? Она сильнее меня раз в десять. Я вот что подумал, ей Осторожно озвучиваю мысль, которая не дает мне покоя уже несколько месяцев. Тебе нравится такая жизнь? Постоянно врать главе клана... Боясь, что он рано или поздно узнает о твоих маленьких шалостях. Киваю на пятна крови на снегу. «Это не жизнь, Альбертик!» Соглашается со мной девушка. «Давай сбежим, а?» Окрылён её реакции продолжаю я. Туда, где никакой торг нас не найдёт. Вампир же внимательно смотрит на меня. Забавно морщит лобик и бровки. На какое-то мгновение мне кажется, что сейчас она пошлет меня подальше. А знаешь, медленно произносит она и вдруг улыбается. Кто не рискует, тот не пьет свежей крови. Я согласна, Альбертик. Старая, покосившаяся от времени избушка. Затерянная меж Межвековых кедрачей В глухой сибирской тайге В чумазой печки Глухо потрескивают дрова Освещая комнату приятным полусветом Я сижу за столом Лениво втыкаю в монитор ноутбука Досматриваю последнюю серию Ходячих мертвецов Краем муха, улавливают тихий шум за окном. Красотуля, моя с охоты вернулась, оленя добыла, а что, неплохо, мне что людишек жрать, что оленину, разницы больше нет. Да и вампирша в последнее время пристрастилась к крови животных, изредка она нас балует и притаскивает человечину отлавливает заблудившихся грибников и неудачливых охотников. А то, что люди в нашей глуши пропадают, можно и на диких зверей списать, верно? А знаете, не так уж и плохо быть зомби